341. Июль 14. -е. Мышление дальних миров, мышление надземное и земное, все между собой различаются. Говоря о мышлении надземном, нельзя не указать на то, что характер его в значительной степени зависит от накопления индивидуальности. Нет общих мерок, но у накопивших оно расширяется и захватывает ближайшие воплощения. Память о прошлых воплощениях может проявляться не в воспоминаниях, но в накоплениях, как проявляется, она, например, у талантливого музыканта, когда он четырех-пяти лет оттуда исполняет на рояле сложнейшие вещи. И он не помнит, когда и где, в каком воплощении приобрел он свои способности, и не помни, все же изливает знание свое в накоплениях. Этот неосознающий прошлую вид памяти в той или иной форме выявляется в способностях и качествах духа или, как мы говорим, в накоплениях духа. Не могут выражаться полностью в данной жизни все накопления и индивидуальностью человека, но все же вся его сущность в форме земной представляет собой результат его прошлых жизней, хотя и выражающих только частично. В надземном сознании прикасается к постижению своей тайны, но лишь только частично. Условия надземного мира позволяют отбросить земные ограничения. неразвитой дух продолжает сознание и в том мире. Конечно, земное сознание тухнет, ибо живет оно чувства, проводящие вибрации, доступные им. Для опытного духа все там знакомо. Иное положение отрицателей, не накопивших, и тяжко но для духов злобных, яроземных. Непривязанность к земному дает крылья. Знание законов того мира открывает врата. Созвучие устанавливает связи и обусловливает пребывание в соответствующих сферах, и приближается иерархия, там, где все движется мыслью, мысль о свете приближает его, мысль только мысль погружает во тьму или свет.